Дело в том, что фотограф-американец упорствовал. Он забрасывал Натали розами, вот почему Жиль дал ему такое прозвище, и нежными письмами. Ему пришлось отправиться в дальнюю поездку, и почти отовсюду он посылал Натали вполне безобидные открытки со спокойной уверенностью человека, решившего ждать хотя бы 30 лет. Послания его то забавляли, то возмущали Жиля, смотря по настроению. Натали они трогали, и она это по своему обыкновению не скрывала, что, конечно, должно было успокаивать Жиля, но мешало им смеяться вместе над обожателем. Натали заявила, что во всяком искреннем чувстве, каково бы оно ни было, нет ничего смешного. На эту тему она вела долгие разговоры с Гарнье, которого Жиль представил ей однажды. Тот все еще ждал выхода из колонии своего юного друга. Кстати сказать, Гарнье все больше перекладывал работу на плечи жиля, и зачастую жиль, возвратившись домой, заставал там Гарнье. Уютно расположившись у камина, они с Натали увлеченно болтали. Странный все-таки у нее вкус. В компании пьяницы Никола и развратника Гарнье она становилась оживленной, веселой, тогда как общество Жана человека интеллигентного, ее, по-видимому, тяготило. «Ты не понимаешь», — возражала она, когда Жиль говорил ей об этом. «У них есть что-то непосредственное, искреннее, и это мне нравится». Жиль пожимал плечами. По его мнению, Николай и Гарнье люди нудные, но он все же предпочитал, чтобы Натали интересовалась ими, а не американцам цветочником. Итак,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 В конце концов, они решили встречаться только у себя дома. И однажды он не пришел ночевать.